Действие первое. Занавес поднимается. В лондонском с и т и во дворе, через который нет прохода ни для пешеходов, ни для экипажей, куда входит со скользкой, неровной и извилистой улицы, соединяющей Тауэр-стрит с м и д у л з е к с к о й набережной, стоит контора торгового дома Уолдинг и К виноторговцы. Вероятно, как шутливое уведомление о препятствиях, встречающихся на этом главном пути, конторе место ближайшее к тому концу улицы, с которого можно выйти на реку, если у кого нос настолько нечувствителен, что он м о ж е т на это решиться, носит название головоломного спуска. Сам двор в старое время получил выразительное название угла коллег. За много лет до 1861 года обитатели перестали нанимать лодки от головоломного спуска, а лодочники приставать сюда. Маленькая покрытая илом плотина осыпалась в реку в медленном процессе само разрушения, и две или три поломанные сваи, и з а р ж а в л е н н о е железное кольцо для причала, все, что осталось от бывшей славы головоломного спуска. По временам, однако, груженная углем барка подходит сюда, толкаясь о сваи. На берегу появляются точно вылепленные из грязи угольщики, разгружают к л а д ь куда-нибудь по соседству, отталкиваются от берега и исчезают. Но по большей части единственное оживление на головоломном спуске является при перевозке бочек и бутылок как полных, так и пустых, как из погребов. Так и в погреба у а л д и н г а и К в и н о торговцев, но даже и это оживление непостоянно, и во время трех четвертей приливов г р я з н а я и м е р з к а я м у т е р е к и п р и б ы в а е т потихоньку поднимаясь к одинокому ржавому кольцу, и покрывает его, как будто она слышала о дожах и Адриатике и хотела бы быть обрученной великому хранителю ее загрязненности высокочтимому лорду мэру. В каких-нибудь двух стах ярдах, считая самого низа головоломного спуска, по правую руку на холме находился угол коллег. В углу коллег была помпа. В углу коллег было несколько деревьев. Весь угол коллег принадлежал Уолдингу и К виноторговцам. Под ним были их погреба, над ним высились их здания. Это действительно было здание тех времен, когда купцы населяли синги и имели над входными дверьми парадный подъезд без всяких подпорок, вроде навеса над кафедрой. Оно имело также множество длинных и узких, как полоски окон, так расположенных на его тяжелом кирпичном фасаде, что они сделали его симметрично безобразным. У него был и купол с колоколом внутри на крыше. Когда человек двадцати пяти лет может надеть свою шляпу и сказать, эта шляпа покрывает голову обладателя этой собственности и дел, ведущихся с этой собственностью, то я думаю, что этот человек не будет хвастуном и по праву может считать себя вполне удовлетворенным судьбой. Я не знаю, как вы на это смотрите, но я смотрю так. Так говорил. Вальтер у а й ь д и н г своему поверенному в делах в своей конторе сняв с в о ю шляпу с вешалки и согласно со словами поступая, исполнив это, он вешает ее на место, чтобы не выйти за пределы свойственной ему скромности. Бесхитростный человек с откровенной речью и светлым видом этот Вальтер у а й ь д и н г у него замечательный румянец. На замечательно белом лице и ф и г у р а хоть и пропорциональная, но уж слишком плотная для столь молодого человека. У него вьющиеся каштановые волосы и добрые светлые голубые глаза. В высшей степени сообщительный человек, человек, у которого болтливость выражается в неистощимых излияниях довольства и благодарности. Мистер Бинтрей, другой собеседник, осторожный человек с двумя подмигивающими бусинками вместо глаз на огромной л ы с о й голове, который внутренне сильно забавлялся комичной откровенностью его речи, жестов и чувств. Да, да, сказал мистер Бинтрей, ха-ха. Графин, два стакана для вина и ваза с бисквитами стояли на конторке. Вам нравится этот сорокапятилетний портвейн? Спросил мистер у а й д и н г Нравится, повторил Биндри. И очень, сэр. Он из лучшего угла нашего лучшего сорокопятилетнего отделения сказал мистер у а й д и н г Благодарю вас, сэр. Оно превосходно. Он снова засмеялся, подняв свой стакан и разглядывая его, на чрезвычайно забавной идее подать такое вино. Теперь сказал у а й д и н г с детским удовольствием. не оставлявшим его и в деловом разговоре. Я думаю, мы прямо всего достигли, мистер б и н т р о й Прямо всего, согласился б и н т р о й Компаньона достали. Компаньона достали, подтвердил б и н т р о й Публикация об экономике сделана. Публикация об экономике сделана. Опять согласился б и н т р о й Обращаться лично в угол коллег, Большая Тауэрская улица, от десяти до двадцати завтра это начнется, кстати. Дела моей дорогой покойной матери приведены в порядок, приведены в порядок, повторил Бинтрей. И все итоги подведены и уплачены, итоги подведены и уплачены, повторил Бинтрей и хихикнул. Чему, вероятно, было причиной, что они были уплачены безо всяких недоразумений. Упоминание о моей покойной матери продолжал мистер Уайлдинг, причем его глаза наполнились слезами и его носовой платок. стал осушать их. До сих пор волнует меня мистер Бинтрей. Вы знаете, как я любил ее. Вы ее поверены й знаете, как она любила меня. Самая сильная любовь матери и сына существовала между нами, и мы никогда не испытали ни одного момента раздора или несчастья с тех пор, как она взяла меня к себе. Тридцать лет всего, тридцать лет под неусыпными заботами моей дорогой покойной матери. И восемь лет из них ее признанным сыном. Кому как не вам, мистер Бинтрей, знать эту историю? Мистер у а й д и н г всхлипывал и осушал свои глаза, не делая никакой попытки скрыть волнение. Мистер Бинтрей наслаждался насмешившим его портвейном и проговорил наконец, проглотив вино, которое он смаковал: "Я знаю эту историю". Моя покойная дорогая мать, мистер Бинтрей, продолжал виноторговец, была жестоко обманута и ужасно страдала. Но печать молчания всегда лежала на устах моей покойной дорогой матери, когда дело касалось этого. Кем обманута, при каких обстоятельствах, знает одно небо. Моя дорогая покойная мать никогда не изменяла тому, кто ей изменил. Она примирилась с этим, сказал б и н т р и й снова смакуя свое вино. И она могла постоянно сохранять свое спокойствие. Забавное подмигивание его глаз совсем ясно прибавило. Гораздо лучше, чем вы когда-либо будете в состоянии. Чти, сказал мистер Уайденг, всхлипывая, в то время как он произносил слова заповеди: «Отца твоего и матерь твою да до д о л г о л е т и н будешь и на земле». Когда я был в воспитательном доме, мистер Бинтрей, я был в таком недоумении, как исполнить эту заповедь, и я даже предполагал, что я недолго проживу на земле. Но потом я стал почитать мою мать глубоко, сильно, и я чту и свято храню ее память в течение семи счастливых лет. Мистер Бинтрей продолжал у а й д и н г все с тем же простодушным всхлипыванием и нисколько не скрываемыми слезами. Я был компаньоном по желанию моей матери, у моих предшественников в деле. Пёбельсон племянник. Ее нежная и предусмотрительная любовь заставила меня учиться в компании виноторговцев и в свое время сделала меня самостоятельным виноторговцем и и сделала все другое, что л у ч ш е й из матерей могла бы пожелать для сына. Когда я сделался совершеннолетним, она передала мне свою наследственную часть в этих делах. Это на ее деньги потом все дело было куплено у фирмы п ё б е л ь с о н племянник и учреждена новая фирма Уэйдинг и К. Это она оставила мне все, чем обладала, за исключением того траурного кольца, которое у вас на руке. И вот, мистер б и н т р и й новый порыв честного горя, ее нет больше. Не больше полугода прошло с тех пор, как она сама явилась в угол коллег, чтобы своими глазами прочесть над воротами у а л ь д и н г и Кавино торговцы. И вот ее уж нет более. Прискорбно. Но это о б щ а я участь, мистер у а л ь д и н г заметил Бинтрей. Когда-нибудь нас всех не будет. Для доказательства неприложности этой истины он уничтожил последний портвейн и глубоко вздохнул. Итак, теперь мистер Бинтрей продолжал у а л д и н г откладывая в сторону носовой платок и вытирая веки руками. Теперь, когда я не могу более показывать любви и уважения к моей дорогой родительнице, которой я почувствовал необъяснимое влечение, когда она незнакомая дама впервые заговорила со мной за воскресным обедом в воспитательном доме. Теперь я могу, по крайней мере, показывать, что я не стыжусь того, что был в воспитательном доме, и что я, который никогда не знал своего собственного отца, желаю быть отцом для всех моих служащих. Поэтому, говорил у а л ь д и н г с воодушевлением, которое возрастало у него по мере того, как он говорил, поэтому мне нужно особенно хорошую экономку, чтобы заниматься домашними делами фирмы у а л д и н г и Кавин о Торговцы. Угол коллег, так чтобы я мог восстановить в доме отношения между нанимаемым и нанимателем несколько подобные прежним, так чтобы я мог жить в нем, в том месте, где составлялось мое богатство, так чтобы я мог ежедневно сидеть во главе стола, за которым все люди, подчиненные мне, едят вместе и мог есть тоже жаркое и тот же суп и пить тоже пиво. так, чтобы все мои служащие могли поместиться под одной крышей со мной, так чтобы каждый в отдельности и все вместе. Я прошу вашего извинения, мистер Бинтрей, но у меня опять поднялся этот шум в голове, и я буду вам п р е м н о г о обязан, если вы проведете меня к Помпе. В тревожной, е н чрезвычайной к р а с н о т о й лица своего клиента мистер Бинтрей, не теряя ни минуты, вывел его на двор, что не представляло большого труда. Потому что дверь из конторы, в которой они болтали и которая помещалась в боковой части здания, выходила прямо на двор. Тут поверенный в делах усердно стал качать помпу по в и н о я знаку своего клиента, а этот полными пригоршнями принялся мочить себе голову и лицо и выпил несколько хороших глотков воды. После этих средств он объявил, что чувствует себя гораздо лучше. Не позволяйте своим добрым чувствам возбуждать вас, сказал Бинтрей, когда они вернулись в контору, и мистер Уалдинг стал вытираться полотенцем, висевшим за одной из дверей. Нет, нет, я не буду, отвечал тот, выглядывая из-за полотенца. Я не буду. Я ведь не сбился? Совсем нет. Все совершенно ясно. На чем я остановился, мистер Бинтрей? Ба, вы остановились. Но на вашем месте я не стал бы волновать себя сейчас же, возвратившись к этому предмету. Я буду осторожнее. Я буду осторожнее. На чем меня прервал этот шум в голове, мистер Бинтрай? На жарком супе и пиве, отвечал юрист, припоминая. Жить под той же крышей, чтобы каждый в отдельности и все вместе, а чтобы у каждого в отдельности и у всех вместе шумело в голове. Знаете, я в самом деле не дал бы моим добрым чувствам волноваться на вашем месте. Вставил снова встревоженный юрист. Попробуйте к а обратиться еще немножко к Помпе. Ничего, ничего, все в порядке, мистер б и н т р о й И чтобы каждый в отдельности и все вместе составляли как бы одно семейство. Видите ли, мистер Бинтрай. Я не испытал в моем детстве того личного самостоятельного существования, которое имело большинство людей в своем детстве в большей или меньшей степени. После этого возраста я всецело отдался моей дорогой покойной матери. Потеряв теперь ее, я нахожу, что я более горжусь, чтобы существовать как часть какого-нибудь целого, чем существовать сам по себе. То, что нужно для этого и в то же время для того, чтобы исполнить мой долг по отношению к моим подчиненным и привязать их ко мне, иметь такой патриархальный вид и так нравится мне. Я не знаю, как вы на это смотрите, мистер Бинтри, но я смотрю так. Но я в этом деле ничего не значу, мистер у а й д и н г Все зависит от вас, возразил Бинтрей. Следовательно, как я смотрю на это, имеет очень мало значения. На мой взгляд, сказал восторженно мистер Уолдинг, это прекрасно, полезно, восхитительно. Знаете, поспешил вставить снова юрист. Я ей не стал бы волна, я и не думаю. Стойте, вот тут Гендель. Кто? спросил Бинтрей. Гендель. Моцарт, Гайден, Кент, п е р с е л доктор Арн, Грин, Мендельсон, я знаю наизусть хоры этих антифонов. Собрание воспитательного дома. Почему бы нам и не разучить их вместе? Кто будет их разучивать вместе? спросил довольно резко юрист. Хозяин и служащий? А, а, -а, -а" воскликнул на это смягченный Бинтры. Как будто очень можно было ожидать ответа. Юрист и его клиент – это другое дело. Совсем не другое дело, мистер Бинтрей. То самое. Это одна из тех связей, соединяющих нас. Мы составим хор в какой-нибудь церкви здесь поблизости. И все вместе, пропев с удовольствием воскресную службу, мы будем в о р о ч а т ь с я домой и с удовольствием будем обедать. Что у меня теперь на сердце, так это привести в исполнение этот план без задержек, так чтобы мой новый компаньон нашел этот порядок уже установившимся, когда он примется за дела фирмы. Пусть этот план преуспевает, воскликнул б и н т р й смеясь. Пусть он преуспевает. А Джой л а д е л ь тоже будет принимать участие в Гендле, е Моцарте, Гайдни, Кенте, Перселле. Докторе Арни, Грини и Мендельсони. Я надеюсь, что да. Я желаю им всего хорошего от этого. Заметил б и н т р й с большим чувством. Прощайте, сэр. Они обменялись рукопожатиями и расстались. в След за этим, п о с т у ч а в ш и с п е р в а в дверь суставами пальцев, чтобы уведомить о себе, вошел к мистеру у л й д и н г у через дверь, соединявшую его кабинет с конторой, в которой сидели клерки, главный надсмотрщик за погребами фирмы Уэйдинг И.К. некогда главный надсмотрщик за погребами фирмы п е б е л ь с о н племянник. Это и был Джой Ладдл, ь о котором шла речь. Это мешкотный, тяжеловесный человек самой п р и р о д о й сделанный для того, чтобы быть ломовым. Он был одет в широчайшее платье со складками и в передник с нагрудником, что являлось сочетанием полового мата с к о ж е й носорога. Относительно этого самого полного содержания и помещения молодой мастер Уайлинг сказал он: "Что же, Джой?" Что касается меня, молодой мастер Уайлдинг, я никогда не говорил и не говорю ни за кого другого. Мне не нужно ни вашего содержания, ни даже помещения. Однако, если вам так уж нужно дать мне содержание и помещение, пусть это будет. Я могу к л е в а т ь так же хорошо, как и большая часть людей. И где я клюю, для меня имеет также мало значения, как и что я клюю. Даже не особенно важно, сколько я клюю. Всем нужно жить в доме, молодой мастер Уайлдинг, двум остальным надсмотрщикам, трем насильщикам, двум ученикам и другим. Да, я надеюсь, что мы все соединимся в одну семью, Джой. Да, протянул Джой. Я надеюсь, что это для них будет возможно. Для них, лучше сказать для нас, Джой. д ж о й л а д д л ь покачал головой. Не рассчитывайте на меня, что я присоединюсь к этому мы молодой мистер у а л ь д и н г Это, возможно, не в мои годы. Да эти обстоятельства, которые дали мне мои привычки, мешают этому. Я много раз г о в а р и в а л п ё б е р с и н у племяннику, когда они мне замечали: "Глядите пободрее, д ж о й Я г о в а р и в а л им: д ж е н т л ь м е н ы это легко вам, когда вы всегда принимаете в себя вино путем оживляющим через горло". имеет веселый вид, но говорил я, я привык принимать в себя вино через поры кожи, а попав в человека таким путем, оно действует иначе. Оно действует удручающе. Одно дело джентльмены, говорил я п е б е л ь с о н у племяннику, наполнять свои стаканы за столом с криками гип ура и с веселым с о б у т ы л ь н и к о м и другое дело наполняться через поры в низком темном погребе. И в спёртом воздухе громадная разница между пенящимся вином и его испарениями. Так я говорил п е б е л ь с у н у племяннику, так и теперь говорю. Я был в течение всей жизни надсмотрщиком за погребами и всецело отдавался моему делу. Что же вышло? Я пьян, как только может быть живой человек. Вы не нашли бы человека пьянее меня, как не нашли бы человека равного мне по меланхолии. Есть песня. что каждая капля вина сгоняет морщину с лица Хмурого от забот. Да, может быть, это так. Но попробуйте-ка наполниться им через поры под землей против воли. м н е очень грустно слышать этот Джой. Я даже думал, что вы могли бы присоединиться к классам пения в нашем доме. Я, сэр? Нет, нет, молодой мастер у а й д и н г вам не удастся заставить Джойлладля опьянять гармонию. Клевательная машина. Вот все, как я могу показать себя вне моих погребов. Но пусть ваши замыслы преуспевают, если вы находите достойным своих досугов эти занятия. Да, я нахожу, Джой. Не будем говорить об этом больше, сэр. Разговор о делах. Вот что меня интересует. Вы хотите принять молодого мастера Джорджа в е н д е л я компаньоном в н а ш е с т а р о е д е л о Да, Джой. Еще перемены, вы видите, но не меняйте опять имени фирмы. Не делайте этого, сэр. Уж и то было не хорошо для счастья фирмы, что вы назвали ее Уолдинг И.К. Гораздо лучше было бы оставить прежнюю Поберусон-Племянник, чтобы счастье не изменилось. Не нужно никогда изменять счастье, когда оно хорошо, сэр. Во всяком случае, я не имею намерения изменять фирму дома снова, Джой. Рад слышать это и желаю вам доброго дня, молодой мастер Уайдинг. Но вы сделали бы вдвое лучше, неслышно прошептал д ж о й Ладдль, покачав головой, когда запирал за собой дверь. Если бы оставили прежнее имя фирмы, вы бы вдвое лучше сделали, стараясь поддержать счастье фирмы, чем стараясь изменить его.